Титан. Сентябрь 2008 года. Глава 27. Мэри. Как бы то ни было, но этой ночью я нормально выспалась. Вероятно, я была обязана этим короткому разговору с Амброзом. Он собирался поужинать, но его ровный голос, исполненный доброжелательности, успокоил меня. Я обещала позвонить ранним утром, когда появится новая информация. Я зевнула и оглядела каюту, укупавшуюся в приятном оранжевом сиянии рассвета в иллюминаторе. Снизу донёсся уже знакомый рокот. Капитан Ганс завел двигатели для продолжения нашего круиза. Я определенно радовалась тому, что нахожусь в роскошной обстановке Титана, а не пересекаю бурное Северное море на борту рыболовного траулера, как это было с моими родителями. При мысли о том, что им довелось пережить, на мои глаза снова навернулись слезы. Теперь я испытывала глубокое эмоциональное увлечение их историей и не сомневалась, что, когда мы дойдем до возложения венка в память Атласа, я буду так же бороться со слезами, как и остальные его дочери. Все они с искренней любовью говорили о своем отце. Довольно неожиданно для себя я обнаружила, что немного завидую им, ведь я никогда не испытывала радости личного общения с ним, хотя и была его родной дочерью. Зазвонил будильник, но он был уже не нужен. Я села в постели, а затем потянулась к спутниковому телефону, предусмотрительно оставленному рядом молодым и дружелюбным членом команды. Я набрала номер Амбраза, и после нескольких гудков он поднял трубку. «Полагаю, меня соединили с русалкой Средиземноморья?» «Доброе утро, Амбраз», — рассмеялась я. «Ты хорошо провел время вчера вечером?» «Божественно! Мой бывший студент пригласил меня на ужин в Друри Билдингс». Это был славный кутеж, как здесь говорят. Амброс остановился, что было великодушно с его стороны, поскольку он мог говорить целыми часами. «Но хватит обо мне. Я настаиваю, чтобы ты рассказала мне обо всем. Я откинулась на подушку. «Спасибо, что убедил меня прилететь сюда, Амброс. У меня такое ощущение, что это изменит мою жизнь. Ты это знаешь, дорогая, как и я. А теперь давай расскажи мне самое вкусное». «Хорошо». «Тогда держись». Я поведала ему все, что мне удалось узнать до сих пор. Амброс был ошеломлен. «Бог ты мой, Мэри. Извини за клише, но это настоящие русские горки». «Ты еще и половины не слышал», — продолжала я. «Судя по дневнику Атласа, друг его детства, который превратился во врага, преследовал его по всему миру. Возможно, ты слышал о нем. Это магнат телекоммуникаций, крик «Эсзу», Тот самый, который год назад совершил самоубийство. На другом конце линии повисла пауза. Амброс размышлял над моими словами. «О, да. Как странно. Насколько мне известно, отделение его компании обеспечивает интернет в моем доме. Вот ведь бред». Я не удержалась от смеха. Уверена, что все на борту «Титана» будут рады слышать об этом. Крик и его сын Зет — здесь абсолютные персоны нон-грата. «Неудивительно», — отозвался Амброс. «Судя по моим воспоминаниям, этот тип запустил свои щупальца повсюду, не так ли? Широкополосная связь, мобильные сети. Кажется, у него даже есть контрольный пакет в нескольких телеканалах». Я свесила ноги с кровати и встала. «Очевидно, это так. Z принял дела после смерти Крига». Амброс сокнул языком. «Ну, если тебе доведется встретиться с ним... Я прошу послать его в Дублин, чтобы он усилил мощность моего сигнала. Я покачала головой. «Обещаю, Амброс!» «Спасибо», — фыркнул он. «Итак, ты приблизилась к разгадке своего появления у двери отца О'Брайена в западном корке?» Я со вздохом посмотрела на солнце, восходившее за иллюминатором. «Пока нет. Хотя есть загадочное обстоятельство, о котором я не упомянула. Превосходно?» — проворковал Амброс. — Я люблю загадки, так что давай рассказывай. Как ты помнишь, Джек навёл кое-какие справки насчёт Аргединхауса. Выяснилось, что последним официальным владельцем был не кто иной, как Крик Эссу. Хм, — протянул Амброс. — Что за интригующее совпадение? Если, конечно, это совпадение. Вот именно — «Ты случайно не знаешь, что происходило с этим домом, начиная с 1950-х годов?» Он вздохнул, явно досадуя на себя. «Должен признаться, нет. Я практически не имел дела с Аргидинхаусом во время моих визитов в Западный Корк. Но, наверное, в дневнике есть ответы?» «Похоже, что нет», — по словам мистера Гофмана, «Хотя не думаю, что я всецело доверяю ему. Могу поклясться, что он утаивает часть правды». Амброс тихо рассмеялся. «Юристы вообще склонны к этому. Я буду рад провести небольшие раскопки, если ты считаешь, что это может быть полезно. У меня все еще остается масса знакомых в западном корке. Тебе известно, что там все знают друг друга. Обязательно найдется кто-то, кто, кто кое-что помнит об этом времени». «Спасибо, Амброс». Я улыбнулась. «Буду невероятно рада, если ты это сделаешь». «Даже не говори, Мэри. Мне всегда хотелось попробовать свои силы в роли сыщика». «Пуаро будет кусать ногти от досады», — пошутила я. «И то верно. Можешь не сомневаться. Я постараюсь узнать о бывших обитателях Аргидинхауса». «Спасибо, Амброс. Я позвоню тебе завтра, перед возложением венка». «Вот и хорошо. Радуйся своему путешествию и поискам твоего истинного происхождения. До свидания, Мэри». «До свидания, Амброс». Я отложила спутниковый телефон, потянулась и направилась в душ.